Глава 16. Химический анализ. Несмотря на то, что никаких особых прорывов в деле душителя не произошло, Лучко с самого утра пребывал в приподнятом расположении духа. От вчерашнего уныния не осталось и следа. Как бы там ни было, руки складывать не стоит. Надо планомерно сужать кольцо вокруг убийцы. И тогда, рано или поздно, тот совершит ошибку. Обязательно совершит. У капитана впервые появилась слабая и пока ничем не подкрепленная надежда на то, что маньяка они все таки возьмут. Из благостного расположения духа его вывел звонок Семёныча. «Виктор, тут такое дело! Пришли последние результаты химического анализа. Представляешь, проба, взятая на виске Грачева, показала наличие следов золота». Сообщение судмедэксперта настолько поразило капитана, что он какое-то время молча сопел в трубку, селись переварить новость. «Золото? Представь себе!» «Не понял. То есть парни огрели по башке золотым слитком?» «Не исключено!» а Лучко все еще не верил своим ушам. Наконец, собравшись с мыслями, он по обыкновению попытался ухватиться хоть за какую-нибудь ниточку. «Семеныч, а ты мне поди и пробу сказать можешь?» «Не могу, след слишком слабый. У меня все. Бывай!» Утром, придя на кафедру, Глеб, к своему удивлению, узнал, что статья о фесте для Википедии была написана самой малочисленной учебной группой. Более того, путем опроса ему довольно быстро удалось установить, что всю подготовительную работу и сбор материала проделал один человек. Он же и написал текст. Точнее, она. Автора звали Зинаида Беляк. Повесив трубку, капитан какое-то время задумчиво почувствовал голову. Золото. Значит, все-таки антиквар, коллекционер, ювелир. Но постойка, помнится, из стольцев, и расторгуев, в один голос утверждали, что римские динарии чеканились из серебра, а не из золота. Это дело надо уточнить. Лучко изнутри запер дверь кабинета на ключ и полностью отгородившись от внешнего мира, снова погрузился в размышления о том, куда их может завести этот неожиданный поворот в расследовании. В образовавшееся между второй и третьей парой окно Стольцев снова засел за проверку практических заданий. Перебирая бумаги в портфеле, он среди карточек с тезисами прочитанной накануне лекции неожиданно обнаружил карандашный рисунок. На нем был изображен человек в ковбойской шляпе с толстенным латинско-русским словарем в одной руке и огромных размеров кнутом в другой. А лицом герой этой весьма лихо исполненной карикатуры походил одновременно и на Стольцева, и на молодого Харрисона Форда в незабвенной роли археолога-авантюриста. На памяти Глеба подобного сравнения удостаивался разве что сам Диджинара. Лесно, ничего не скажешь. Рисунок был снабжен подписью «Хлеба и зрелищ», причем в слове «Хлеба» первая буква была художественно переправлена на «Г», что в итоге выливалось в незамысловатый комплимент преподавателю Глеба и зрелищ. «Откуда взялся этот листок? Наверное, кто-то из студентов подложил в перерыве». Стольцев улыбнулся и бережно спрятал рисунок поглубже в портфель. В досталь и взбодрившись кофе, Марина Бестужева первым делом подсела к компьютеру. В электронной почте обнаружилось письмо от ЦЦ. «Маринка!» я начинаю серьезно беспокоиться. Ты без особых на то оснований дважды за последние две недели манкировала мои приглашения приехать в гости. А между тем у нас собирались весьма достойные люди. не и замечу, люди. Если будешь и впредь вести себя как последняя социопатка, насильно сделаю тебя моим анализандом. Смотри у меня. Чмок-чмок. Твоя ЦЦ. Постскриптум. А может, встретимся и поболтаем? Марина была очень тронута такой заботой. Что же касается анализанда, то вообще-то этим словом называют тех, кто посещает психоаналитика с тем, чтобы избежать психиатрического термина «пациент». И хотя сам метод психоанализа ни Бестужева, ни ЦЦ в своей практике не использовали, тем не менее позаимствованное у заокеанских коллег слово и впрямь было очень удобным своей, не имеющей русского аналога политкорректности. Прежде чем написать ответ, Марина снова пробежала глазами последнюю строчку. Да, встретиться и поболтать было бы здорово. Тем более, что ей в самом деле срочно требовалась поддержка. Как дружеская, так и, похоже, психологическая. Лучко набрал мобильный номер Стольцева. «Здорово, Глеб!» «Здорово. Есть новости?» «Угу. Экспертиза показала, что монета, оставившая след на виске Грачева, была золотой». Что ты на это скажешь? Золотой глеб был поражен новостью не меньше лучко. Капитан в ответ снова угукнул. Значит, это точно не Динарий. Сделал вывод Глеб. Тогда что? Возможно, это Ауреус, а можно по слогам? Ауреус. Римская золотая монета, которую тоже чеканили при Юлии Цезаре. По времени все совпадает. Но опять же непонятно, зачем использовать столь ценную вещь в качестве оружия. Цена некоторых аураусов на аукционах достигает многих тысяч долларов. Недороговато ли для кастета? Пожалуй. Ладно, спасибо за лекцию. Будут еще новости, позвоню. Закончив разговор, Глеб некоторое время размышляла о загадочной монете. Вот так поворот. Римский Аурус? Но если динариев на руках у коллекционеров пруд пруди, то аурус — редкая и очень ценная птица. Какому, интересно, психу могло прийти в голову украсить оружие подобным раритетом? Марина сидела на огромном диване в гостиной и снова с тоской вспоминала то безмятежное время, когда рядом был Гоша, всегда готовый исполнить любое ее желание. Что же с ними произошло? Почему отношения, приносившие столько нежданных радостей в ее размеренную и не особо богатую событиями жизнь, со временем стали такими пресными, а затем и вовсе сошли на нет? Чья в том вина? Никто выиграл от этого расставания, а кто проиграл? Марина была уверена, что ничьей в подобных играх с судьбой не бывает, и что потерпевшей поражение, причем с крупным счетом, была именно она. И что винить себя в совершенных ошибках придется еще очень и очень долго. Черт возьми, смешно сказать, она ежедневно лечит чужие души, не умея разобраться со своей. Врачу, исцелися сам. Мэдице Курате ipsum. В памяти Марины всплыл давно забытый латинский эквивалент цитаты, а вместе с ним по ассоциации и образ Стольцева. Впрочем,. Дело, конечно, было не только в латыни. В последнее время Марина все чаще ловила себе на том, что всякий раз, когда она вспоминала Гошу, ее мысли тут же сами собой перескакивали на глеба. Было ли это совпадением, вряд ли, а замещением очень на то похоже, будто один мужчина старался всеми силами вытеснить из ее памяти другого. Перед глазами встало улыбающееся лицо Стольцева. Стоит ли дать этому, безусловно, привлекательному и умному человеку шанс заполнить собой бесконечную пустоту ее жизни? Хватит ли его на то, чтобы разогнать полное затмение чувств, наведенное предыдущим разрывом? Ведь у любого сердца, как у Луны, всегда есть темная сторона. Она никогда не видна глазу, но мы точно знаем, что она существует. И что ее поверхность, никогда не освещаемая Солнцем, доступна лишь нескромному взгляду краткой подсматривающих звезд. Если лицом к нам повернуты так метко названные астрономами море спокойствия, озеро нежности и залив любви, то на обратной стороне могут скрываться еще никем не открытые реки капризов, болото депрессии и океаны эгоизма. Не хватит ли у очередного исследователя мудрости не соваться куда не надо? К слову сказать, у Гоши это получалось просто великолепно. Он умел быть таким бесконечно близким, в то же время никогда не переступая невидимой черты, оставляя Марине бездну воздуха и свободного пространства в их столь гармоничном, как когда-то казалось, союзе. Любил ли он ее? Безусловно. Любила ли его она? Да, конечно. Так от чего не смогла удержать? Пытаясь найти ответы, Марина во время регулярных приступов душевного садомазохизма снова и снова перебирала в памяти события и детали их красивого романа. И каждый раз ее воображение подкидывало все новые и новые объяснения произошедшего. Сегодня ей показалось, что все пошло не так с тех пор, как она перестала пользоваться противозачаточными таблетками. Долгий прием гормональных препаратов вызвал у Марины пару не особо серьезных, но вызывающих раздражение симптомов, и врачи предложили ей либо родить, либо перейти на менее обременительные для организма контрацептивы, например, свечи. Она без задней мысли рассказала об этом Гоше и сразу же почувствовала возникшее напряжение. «И что же ты решила?» — спросил он тогда, пристально глядя ей в глаза. «Перейду на свечи?» «Хорошо. Но ну, вот, собственно, и весь разговор. Но в результате что-то изменилось. Например, их занятия любовью стали случаться чуть реже. С одной стороны, они уже давно знакомы, и накал их страсти рано или поздно должен был снизиться. А с другой... Ей показалось, что это произошло как-то слишком внезапно. Она спросила у любимого, что его беспокоит. Гоша ответил, что ровным счетом ничего». Однако не зря же Марина в свое время пять долгих лет училась на психфаке. Она по привычке стала выстраивать собственные версии событий. Например, предположила, что Гошу испугала перспектива рождения ребенка, но он по малодушию не нашел в себе сил сказать об этом вслух и теперь по возможности увиливает во избежание риска беременности тем более, что Марина сама не кстати поделилась с ним статистической информацией о сравнительной эффективности того или иного способа предохранения. Напряжение возрастало, и в итоге Марина сорвалась, устроив сцену. Тут-то в ходе перепалки и выяснилось, что все было совсем наоборот. Оказывается, Гошу обидело, что она решила предохраняться, не спросив его. «Он-то хотел детей!» А на вопрос, от чего стал реже приставать с глупостями, Гоша ответил, что виной тому полное отсутствие спонтанности, поскольку отныне, всякий раз, когда у него возникало желание, приходилось дожидаться, пока растворятся эти проклятые суппозитории. Ах, если бы она тогда тут же все бросила и родила, то, скорее всего, они до сих пор были бы вместе, в счастье и согласии воспитывая своего малыша. Но ведь не бросила же. Ведь не родила. В интересах отработки золотого следа капитан надел лучшее, что было в его гардеробе, и решил нанести визит в компанию, которая занималась золочением сувениров и предметов интерьера. Он не без труда нашел неприметную, массивную дверь без вывески и позвонил в домофон. Вы к кому? Вежливо спросил голос. Мне ваурум ГТ. Одну минуту. Вышел охранник и проводил лучко внутрь. «Мышь как шифруются», — подумал капитан. «Ну да, торгуют-то не чем-нибудь, а золотишком». Охранник усадил его в кожаное кресло и попросил подождать. Вскоре к лучку вышла миловидная девушка-инженер с кипой брошюр под мышкой и поинтересовалась. «Вы с конкретным заказом или из агентства?» «Скорее из агентства», — почти честно ответил капитан. «В таком случае я ознакомлю вас с нашими каталогами». И девушка защебетала в красках, расписывая достоинства оказываемых услуг. «Мы можем покрыть слоем чистейшего золота в 24 карата практически любой сувенирный предмет». «А можно поподробнее о каратах?» «Да, конечно», — улыбнулась красотка. Она была сама любезность. 24 карата, или так называемые 24К, соответствуют более привычной для россиян 999 пробе. Девушка сделала паузу и снова широко улыбнулась, как бы спрашивая, можно ли продолжать. Лучко ободряюще кивнул. «Как я уже сказала, мы можем покрыть золотом все, что вашей душе угодно. Ну, например, перед капитаном торжественно раскрылся огромный каталог-раскладушка. Абсолютно все. Медаль, кубок, авторучку, нож для бумаги, портсигар, зажигалку. В последнее время часто приносят флешки. «Ну, накопители быстро устаревают», — попытался поддержать разговор Лучко. «Да, но это же прекрасно. Клиенты тут же заказывают у нас новые и более мощные. С флешками ясно. А еще что? Столовые приборы, посуда, рамы картин. Фантазия наших заказчиков не имеет границ. Девушка продолжала листать бесконечный каталог». «Надо же!» Лучко и в самом деле был искренне поражен готовностью людей, С легкостью сорить деньгами. Он и не представлял, что на подобные услуги есть спрос. «А что такого необычного вы еще можете позолотить?» «Да любую дорогую для вас вещь. У нас недавно клиент покрыл золотом акваланг. Полностью. Состоятельный рыбак позолотил полдюжины катушек для спиннинга, а клюшки для гольфа вообще к нам стали приносить регулярно. Повторяю, мы можем позолотить что угодно» водопроводные краны, внутреннюю и внешнюю отделку автомобилей. Кстати, последние пользуются большим спросом, особенно литые диски для дорогих машин». «Ничего себе!» Лучко не раз видел на улицах столицы колеса с золотистыми дисками, но ему и в голову не приходило, что они могут быть покрыты золотом, да еще высшей пробы. «А какие у вас расценки?» «Довольно скромные». За монету мы берем всего 500-700 рублей. За травматический пистолет, конечно, побольше, например, 3-5 тысяч. Судя по заученной интонации, с которой она выговорила «травматический», Лучко сразу предположил, что в этой мастерской за определенную наценку без проблем позолотят и боевой ствол. «Пистолет, говорите? Так значит, с оружием вы тоже работаете?» «Разумеется, пистолеты, ружья, ножи, наручники, кастеты». «Костеты? Вот тебе и раз». Капитан полагал, что если подобный заказ когда-нибудь и случался, то в единичном виде, поэтому клиента можно будет легко отследить. А тут чуть ли не конвейер. Какая незадача. Лучко пошел в банк и выложил фотоснимок. А костет с такой эмблемой вы случайно не золотили? Голос и выражение лица девушки сразу же утратили былую любезность. «Мы таких справок не даем процедила она. «Это не справка, а ваша обязанность. Вы же не станете укрывать преступника?» И Лучко предъявил удостоверение. «Вам лучше поговорить с моим начальником». Красотка грациозно встала и, цокая каблуками, удалилась за стеклянную дверь. Через минуту появился одетый в дорогой костюм мужчина и представился директором. «Извините, но я такого изделия не помню», — сказал он, изучив снимок. «А кастеты, кстати, приносят довольно редко» за 8 лет работы на рынке мы покрыли золотом всего штук 40 или 50, а одних только смесителей для беды — не менее двух тысяч. Капитан покидал офис ООО «Аурум-ГТ» в расстроенных чувствах. Оказывается, в городе есть минимум 40-50 позолоченных кастетов, вышедших только из одной этой мастерской. А в Москве таких шарашек не меньше двух десятков. Операм придется объехать их все — А вдруг кто из персонала видел изображение Геркулеса?»